Глава 32. Через 10 дней мы, как обычно, все собрались в офисе. К нашей компании присоединились две мои бывшие одноклассницы. Первой, одетая в обноски, прибыла Василиса и сразу осведомилась. «Нашли того, кто мне колье подбросил». «Сейчас все расскажем», — пообещал Сеня. А через пару минут в офис вошла Прыгина. Она увидела подругу и фальшиво удивилась. «Ой, Васька, сто лет тебя не видела!» «Вы с детства живете в одном доме», — не выдержала я. «И не встречаетесь?» «Дом большой?» — вздохнула Анюта. «Подъезды разные». «В школе вы были не разлей вода», — не замолкала я. «За одной партой сидели». «Нас усадила вместе училка Екатерина Сергеевна, когда Володя Матвеев ушел, сказала Герасимова. «Спорить с классной нельзя. Замечание напишет. Двойку по поведению влепит». После занятий мы не общались. «Васька училась дополнительно у художника», — добавила Анюта. «А я в спортивной секции. У нас ни минуты свободной не было». «Потом совсем взрослыми стали. Не до гулянок было», — сказала Герасимова. «Да и родители наши злились». «За что?» — удивился Семен. Пригласила я один раз Василису на свой день рождения, — залепетала Анюта. Папа ее увидел, весь перекосился, но ничего не сказал. На следующий день скандал мне устроил, чтоб этой, ну и дальше матом, никогда в нашем доме не было. Нюта мне рассказала, как ее отец на меня реагировал, — прошептала Герасимова. Просто удивительно. Я хорошо училась, не курила, в подъезде на подоконнике с мальчиками не сидела. В карты не играла. Я из хорошей семьи. Алкоголиков у нас не было. Анюта сложила пальцы рук в замок. Я решила у мамы выяснить, в чем дело. Она мне потихоньку рассказала, что мой дедушка, которого я вообще никогда не видела, и дед Василисы, очень давно нашли клад. Они работали строителями. Мне мама сообщила, что они были военными, поправила ее Василиса. Какое-то здание разбирали и обнаружили чемодан. Военные могут и строительством заниматься, не стала спорить Прыгина. По версии моей бабушки, которой я тоже с вопросами пристала, дедушка с друзьями в лесу случайно откопал сейф. Открыли они его, а там... Сокровища, золотые украшения, деньги. Деда я не знала, он давно умер. Моя мама про деньги не гугу. Вставила словечко Вася. Только про ювелирку говорила. Военных было несколько человек. Клад полагалось государству сдать. Но их начальник иначе решил. Нас никто не видел. Разделим все поровну и станем богатыми. Все спрятал какой-то человек. Не государство. У нас все отнимут. Даже то, что мы сами обнаружили. Ну и дедушка согласился. Мой тоже, кивнула Анюта. Они все поровну разделили. Потом им дали квартиры в одном доме. «Да-да», — подтвердила Герасимова. «Вот тут полное совпадение в рассказах старших». Дальше били берда. Человек, что предложил себе украшения забрать, тоже по соседству поселился. Во втором подъезде я, в третьем Анюта, а тот дядька то ли в первом, то ли в четвертом жил. И они долго дружили. Все очень давно случилось. Мой дедушка умер еще до того, как папа на маме женился. А потом война разгорелась. Летом, как всегда, мы уехали на дачу. Мария Николаевна, бабушка моя, часть драгоценностей спрятала в бачке унитаза, завернула их в клеенку, запихнула в банку и слила воду. А деньги закопала в ящике с цветами. Он у нас на балконе стоял. Когда мы вернулись, в туалете было пусто. А в гортензиях ничего не тронуто. Бабушка страшно расстроилась, плакала. Но в милицию никто не пошел, Ни она, ни родители. Потому что их сразу спросили бы, что пропало. «Услышали бы, что дорогая ювелирка», — перебила ее Анюта, «и начали бы допрашивать, откуда у вас это?» «Папа мой еще с договорами химичил. Там указывали совсем мало заработка, а на руки давали больше». «Могут в органах это понять, и отца накажут». «Порыдала бабуля и утихла», — продолжала Вася. А потом мать Соньки Волковой у нее спросила. «Вы ключи от своей квартиры доверяете Прыгину?» «Наверное, когда на лето уезжаете, просите его цветы поливать?» «Или он за кошкой смотрит? Сколько за услугу берет?" Бабушка изумилась. «Мы с Прыгинами в соседских отношениях. Дети наши в одном классе учатся». Но я никогда не просила Ивана к нам заходить. Домработница наша приезжает, цветы поливает. Мурку мы с собой всегда берем. С чего вам в голову пришло, что Ваня нам помогает? Дочь моя Соня видела, как он ключом дверь вашу открывал. Смутилась Волкова. Уж простите, у меня такая проблема с гортензиями и геранью. Нас с дочкой из милости пускает пожить моя подруга. «Денег нет, дом снять. Она нам летнюю кухню предоставляет. Но цветы взять нельзя. Приятельница их не любит. Увести их я не могу. Ездить домой несколько раз в неделю для полива хлопотно». Я обрадовалась, когда Сонечка прибежала с сообщением. «Мамочка, Герасимовы уехали на дачу. Я видела, как они с чемоданами и сумками в свою машину сели. А вчера Прыгин поздно вечером их квартиру ключами открыл и вошел туда». Поговори с бабушкой Василисы. Вдруг он согласится тебе помочь. Правда, у нас нет таких денег, как у Герасимовых. Но может он согласится взять твои маринованные огурчики, помидорки, салат охотничий, картошки-мешок. Поделишься с ним запасами на зиму. Мать Волковой не пошла к Прыгиным. Решила сначала у моей бабушки уточнить, платит ли она соседу и сколько. Вдруг он ей по-соседски помогает. Неудобно же получится. Анюта закатила глаза. И тут война началась. Мой отец ринулся к Волковым, заорал на Соню. вруня. Ее мать возмутилась. «Не смейте так разговаривать с моим ребенком!» Папа ей по-пролетарски ответил. Послал ее далеко и надолго. Поспешил к бабушке Герасимовой и налетел на нее. «Старая дура! Оговорила меня!» Когда я у тебя цветы поливал, чтобы они все сдохли?» Бабуля ему в ответ. «Не говорила я такого. Девочка Волковых все придумала». И такая битва разразилась. Отец стал кулаками махать. Волков ему в нос дал. Папа на него кинулся с табуреткой. На весь подъезд взвыл. «Знаю, кто ваши драгоценности из унитаза спер. Баба твоя!» «Завела любовника! Продала сокровища!» «Они чуть друг друга не убили», — уточнила Василиса. «А до той истории с цветами дружили». После вранья Сони наступил полный и окончательный разрыв. Через некоторое время буря улеглась, но Анюте и мне запретили общаться с дочерью Волковых. Мы вместе подошли к ней на перемене и спросили, «Зачем ты Ивана Николаевича оболгала? Он даже близко к двери Герасимовых не подходил».